Глава 29. Молодой авторитет. С одной стороны, тишина в салоне успокаивает, но с другой тревожит, указывая на пугающую сдержанность и профессионализм. У пауровых задротов не хватило бы терпения так долго молчать. Они бы как минимум простебались над его мобилой из Теска. Он насчитал троих. Один за рулем и двое с ним сзади. Но он не пытается угадать, куда его везут а старается медленно дышать сквозь капюшон согревающее лицо и уносится в мыслях подальше от непрошенного вторжения дедули к жене и дочкам. Если его прикончат, он отойдет в мир, иной думая о них. По темным капюшонам он поднимает Еву высоко над песчаными дюнами, а затем показывает Грейс агрессивного, щипающегося каменного краба. Она смеется и пляшет перед ним от восторга. Потом он обнимает Мелани, и они исполняют сальсу на танцполе. Девочки смотрят завороженно. Он хочет показать дочерям, как настоящие мужики ведут себя со своими любимыми. Объяснить, что они вправе ожидать от любви такого же экстаза, красоты и радости. Он дышит ровно, он умиротворен. Судя по непрерывным остановкам на светофорах, они еще в городе. Но его могут вести куда угодно. Потом он вдруг чувствует под внедорожником хорошо знакомые бугры и брусчатки. Он узнает всю их череду. Затем слышится громыхание решетки. Они в лицких доках. Машина останавливается и его выводит. С ним обращается жестко, но не слишком агрессивно. Когда с него стягивает капюшон, он моргает в сумеречном свете и прямо перед ним проступает фигура парня, лет 20 с небольшим, с темными короткими волосами и суровым взглядом. Парень хорошо прикинут, не по-спортивному и не по-гангстерски, а как молодой специалист. Лицо у него свежее и чистое, если не считать с тонкого шрама над верхней губой. Франко задумывается о человеке, оставившем этот шрам. Исчез ли он навсегда или, возможно, безнаказанно разгуливает по другому городу? «Ты, наверное, Антон!» молочек кивает. «С ним еще два мужика. Практически на одной линии или, возможно, на шаг дальше». По своим прикидам и манерам они его копии, только похуже и подешевле. Фрэнка Бэкби это не впечатляет. Теперь он расценивает их молчание не как признак личной компетентности, а как знак уважения к строгому главарю. «Один махонький совет», – как ни в чем не бывало, – говорит Франко. «Сходи, сдай анализы. В кой Лицо у Антона Миллера такое же невозмутимое, но одна бровь слегка поднимается. Его шестерки ощетиниваются, и тот, что поплотнее, выступает вперед. «Че загонь его!» — говорит он, сжимая кулаки. «Фланаганша!» — говорит Фрэнк Бэкби, полностью игнорируя другого мужика и не спуская глаз Антона. «Годная пилотка, такой уж больно бледовитая. Ларри тоже там отметился. А он никогда Гондона не жаловал. Вряд ли что-то поменялось». Антон Миллер медленно кивая с легкой благодарностью, как будто Фрэнк Бэгби прошел проверку или даже две – на проницательность и на вшивость. «Я пригнал тебя сюда не для того, чтобы базарить за мое здоровье. Я хотел позырить тебя в глаза и сказать кое-чего прямо в лицо». «Кажись, я в курсах, что именно, – говорит Фрэнк. что ты никак не замешан в убийстве Шона. Ну, до этого я и сам уже дошурупил». Антон поднимает обе брови. «Надо же! И откуда ты это вывел?» «Да хрена козлов поют одну и ту же песенку и дирижируют ими пиздюк, который вечно занимается такой вот херней. Он занимался этим еще при царе Касаре. Пауэр!» – презрительно фыркает Антон. Франко замечает, как шнурок по покоренасте, тот, что выступил вперед, переглядывается с другим чуваком, худее и с перебитым носом. «Его золотое правило! Если этот жирный пиздюк называет что-нибудь по значит это говно. Франко слегка улыбится. «Не уж много есть правил, которые пригодились мне в жизни. Жалко, что про это я частенько забывал». Антон улыбается, давая Франко ощутить свою сдержанную харизму. Образованием не получал, но интеллект у него явно выше среднего. Затем его взгляд вспыхивает. Че-то ты не особо расстроен. Ты же, вроде как сына надысь потерял. Мы никогда с ним особо не контачили, пожимает плечами Франко. Хуль толку брехать или ломать ебаную комедию, чтобы остальным потрафить. Я, конечно, хочу узнать, что случилось. Вот, в принципе, и все. Он озирается, окидывая взглядом на висающие краны и промышленные корпуса над крышей недавно построенного казино. У меня тут нету эмоциональных инвестиций. К тому же.. «Времена меняются». Франк окивает Антону его подельникам, слегка скалясь. «Я тут не в своей весовой категории». «Фрэнк Бэгби не в своей весовой категории». Антон как бы взвешивает эту мысль. «В этом городе у тебя была репутация». «Может, когда то и была. Но чуваки вашего склада всегда были лучше меня. Вот как ты и Пауэр. Я никогда не входил в эту лигу. Я просто был гопом». «Классным гопом, но только и всего!» И он вспоминает про дьявола Дэви Тайрона Паура. «У меня никогда не было вашей, ребята, предпринимательской жилки!» По губам Антона пробегает слабая улыбка. Возможно, в ответ налезть, но взгляд серых, как могильная плита глаз, остается ледяным. «Слыхал? У тебя все тип-топ!» «Художником заделался там, в Калифорнии!» «Не жалуюсь, соглашается Франко. Но только все это просто моды и лохотрон. Они покупают мой товар, потому как он в струе, а я его кубометрами и впариваю, пока и спрос. Скоро наступит день, когда им обрыднет. Но ну, пока месь, куй железа, не отходи от кассы. А ты не дурак. Фрэнк Бэгби качает головой. Умники столько по тюрягам не чалятся. Антон смотрит на своих подельников, а потом снова на Бэгби. «Давай, малёко, прогуляемся. Только мы вдвоем. Фрэнк кивает, рассуждай так. «Что бы ни произошло, у одного против одного больше шансов, чем у одного против троих». Они идут вдоль края Старого Дока к причалу и волнорезу. Ветер холодный и пронизывающий. Они останавливаются и опёршиеся перила смотрят на зябкую тусклую воду в Устефорта. Фрэнк Бэкби вспоминает Тихий океан возле своего дома все эти голубые тона, что он вообще здесь делает среди этих оттенков серого? Антон хочет помахаться или собирать его прихлопнуть, а труп столкнуть в море? Или, возможно, он просто хочет поговорить? Успех иногда приводит к изоляции, и люди страдают от одиночества. Я поднял бабла. Но все на за океаном. В банках. Антон пристально смотрит на горизонт, как будто что-то видит. — За это я слыхал, — говорит Франко. И не буду лепить, что меня это не впечатляет. Даже вот Пауэр потратил 20 с лишним годков, чтобы набраться такого ума, как у тебя сейчас. Антон поворачивается к нему с нетерпеливой, почти издевательской ухмылкой. Ты в курсах? Как легко поехать в Швейцарию и открыть там в банке расчетный счет. Или даже на Каймановых островах. Просто прыгаешь, сука, в самолет, а потом заруливаешь в банк со своей ксивой и полным мешком нала. Говори, что хочешь открыть счет. И все. Труднее открыть в КБШ или в Клейдесдале. Примечание. КБШ Королевский банк Шотландии в Эдинбурге, и Шотландский коммерческий банк Клейдесдаль в Глазго. Бэкби и брови не ведет. Я веду к тому, что шаромыжники воротят рыло, когда надо просто сесть на ебаный самолет, который летит не в Амстик, на Ибицу, в или на футбольный матч, куда надо летать по понятиям. Лучше засунуть свое бабло под матрас. «Я доверяю своему банку в Калифорнии», — заявляет Фрэнк Бэгби. «Конечно, они меня обдирают, но деньги в целости и сохранности». Антон смотрит на Франка как-то по-другому, словно заподозрив, что его вводят за нос. «Каждое утро у тебя будут солнечные лучи, классная жена, детвора, окно с видом на океан, никаких забот и хлопот. Через пару лет и у меня так будет». Франко пытается сохранять камень на лицо, но чувствует, как на нем проступает сомнение. Это не ускользает от Антона, который откликается широкой ухмылкой и на секунду кажется мальчишкой, хотя и выглядит опаснее. Ха, ну да, понимаю твой скепсис. Пиздец, не мешки ворочить. Каждый чмырь так рассуждает. Но я поставил себе цель. Сумма записана черным по белому. Я почти ее собрал. А потом свалю. Хз куда? Но туда, где тепло и солнечно. Франко вспоминает себя в том же возрасте. Какой-то дикарь по сравнению с этим. Очень странно, когда молодой парень такое задвигает. Но хорошо ли он подумал? А что ты будешь делать, когда туда доберешься? Спрашивает он. Франко замечает потому, как Антон слегка сочурился, что этот вопрос его задевает. Это надо еще обмозговать. Признается он, снова отворачиваясь к морю. Но я знаю, чего я точно не буду делать. Мой старик всю жизнь вкалывал, как и шаг. По профессии он был сварщик. Потом ручеек пересох, мастерские позакрывались. Тогда он малеха поработал за бугром. После этого вернулся и нашел себе место на фургоне ТВ-обнаружения. Прикинь, он был терпилый. За всю свою жизнь нихуя плохого не сделал. Антон снова поворачивается к Фрэнку Бэкби. Ебаный лошара. Но вряд ли знал этого чувака отвечает франко морда кирпичом зуб даю извит антон надо зажигать и словно иллюстрируя у него вдруг загораются глаза или взят его его шона мне всегда нравился этот чел он был нормальный юморист такой и о чем бы там все эти мудаки не пиздели он ни разу в жизни меня не кинул это классно говорит франко когда можешь доверять людям но только он был конченый чай головой антон его угробила наркота Та, что я толкал и та, что толкал он сам я говорил ему будешь толкать наркоту поднимешься будешь принимать тебе пиздец по мне так это и ижу понятно он должен был вдуплять он же был недавно пока не упарывался я плохо его знал когда он был малой я дох тюряги сидел то с какой нибудь другой чувихой кувыркался «Правда, слыхал, что он нариком стал. Вот с этого меня харит». Франк выгибает брови дугой. «С этой публики всегда харит». Фрэнк Бэк безловеще понижает голос, но Антон, кажется, уже погрузился в свои мрачные мысли. «Мой старик. Я купил им со старушкой дом в классном районе в Барнтоне, а не в ебенях каких-то. Отвез их туда, наточили. Нехилый такой сюрприз». Подвез к этому крутому комплексу со стенами и воротами Ландшафтными садами и участком. И вручил им ключи. А он такой, типа, срать я на это хотел. Даже из машины не вышел. У глаза по тенику Дом и мечты. Этот гандон даже не вылез его заценить. И ее тоже не пустил. Типа, не хочу того, что нажито на чужом горе. Так и сказал. Нажито на чужом горе. Ты, блядь, прикидываешь? Франко молчит, глядя на море, смеркается, не на шутку холодает. «Людей бывает трудно просечь», — высказывается он, а потом переводит взгляд на Антона. «А кто по-твоему убил Шона?» — Антон холодно смотрит ему в глаза. «Легче всего сказать, что Пауэр или кто-то из его кодлы, но это было бы брехней, расстояние в теме. Но если выяснишь, дай мне знать. Я же говорю». У Шона были свои косяки, но он мне нравился. Хотя и не настолько, чтобы прийти на его похороны. Если кто-то умер, тут уж ничем не поможешь. Антон мягко пожимает плечами. Думаешь, половина этих додиков, что там были, этих ебучих упорей, и правда хотели почтить память Шона? Если бы я заявился, возникла бы напряженка из-за Пауэра и парочки других. «Свое уважение я выразил тем, что не пришел». Франко задумывается над этим и вспоминает стычку с Ча Моррисоном. «Не поспоришь». «Знаешь, у нас есть что-то общее», – вставляет Антон с легкой тоской в голосе. «Шон был не таким сыном, как тебе хотелось, а мой старик был не таким отцом, как хотелось мне». «Ну, мы оба уж не в том возрасте, чтобы заморачиваться с бумагами на усыновление». Антон громко хохочет. «Знаешь, приятно встретить того, кто тебя не сыт». «Откуда ты знаешь, что я не понтуюсь?» «Знаю», — говорит Антон. «А еще я в курсах, что ты ничего против меня не имеешь». Франко улыбается. «А если бы имел...» «Тогда бы ты бы уже был трупом», — говорит ему Антон. «И твоя жена с детишками». Он показывает трубу из теска. На светящемся желто-зеленом экране отображается СМС от Мелани. Позвони, как только получишь, срочно люблю. Ха. Ты бы позвонил? Бесстрастно говорит Антон Миллер и протягивает телефон. Фрэнк Бэгби берет его и прислушивается к дыханию молодчика. Ничего не заметно.